мы просыпаемся, когда другие ложатся спать, и возвращаемся в гнезда, когда остальные встают. А все потому, что предпочитаем темноту и дневному свету. Никто не верит, что темнота бывает необыкновенно красива, особенно когда к ней привыкаешь. И что же малыши спросила кряки? Да, да рассказывай историю поддержал ее Скалли. О том, что ты любишь темноту, мы слышали уже не раз. Не мешайте мне, сказала сова. Это история о детях и о темноте. Испуганные и грустные, они сидели под деревом и тихонько плакали. Они защитили собаку, подумала я. Значит, они добрые. Я должна им помочь. Я перелетела на ветку прямо над их головами и как можно нежнее произнесла: у -гу, у -гу. "Что, что? Это так вот нежно ты произнесла? И это нежно", заметила Скали. "Даже у меня мороз по коже. И, и, и что же это значит?" «На языке я Это значит, какой прекрасный вечер. Вы бы видели, как бедные малыши испугались моего голоса. Что это? закричала девочка и прижалась к брату. Неужели привидение? Не знаю, дрожащим голосом ответил мальчуган. Ой, я боюсь здесь, так темно. Я уговаривала их, чтобы они не боялись, чтобы шли за мной. Я их выведу из леса. Но дети пугались все больше и больше. Сначала они подумали, что я злой дух, потом ведьма, и наконец, что я лесной великан. Это я-то великан. Да я могу поместиться в корзинке как-нибудь потом, доктор, вы мне объясните, зачем люди рассказывают детям страшные сказки. уж я-то точно знаю, что в лесу нет ни злых духов, ни ведьм, ни великанов. малыши сидели под деревом, дрожали от страха. А я не знала, как их заставить идти за мной. Я полетела к своей тетке. Она была самой старой и мудрой с в нашем лесу. Я подлетел к ее дуплу и тихонько постучал. "Что? Что случилось?" спросила тётка. "Извините, тётушка, что я тебя разбудила. Сегодня прекрасная ночь для охоты." "Да," ответила она. "Ночь действительно хороша. О такой темноте можно только мечтать. «Тетушка, посоветуй мне, что делать," сказала я. Двое маленьких детей заблудились в лесу. Они плачут и в темноте не могут найти дорогу. м, -м, -м да. Странные существа эти люди, проворчала тётушка. Чем им мешает темнота? Почему ты не выведешь детей из леса? Скорее всего, они живут в тех крестьянских домах, развелки дорог? Я уже пыталась, ответила я. Но их пугает мой голос. Похоже, они решили, что я ведьма. Хм, расдумалась моя тетка. А ты не умеешь лаять по собачьим? Собак люди не боятся, и дети пойдут за тобой. Нет, по-собачьи не умею, огорчилась я. И вдруг вспомнила, что год назад на конюшне в соседней деревне поселился старый филин. Он прилетел из Америки. Я подружилась с ним, и он научил меня мяукать. Что А как ты думаешь, со кошкой дети пойдут? Наверняка. Наверняка пойдут, сказала тётка. Лети быстрее к ним. И веди их домой. А то от их слез весь лес отцвереет. Я вернулась к детям.